Глава 8. В тишине Александровского зала Кремля ровным уверенным шагом звучала поступь высокого статного господина в мехах и серебряной тиары на челе. В пару ему звонкой капелью отзывались крошечные туфельки на ножках его дочери, шедшей рядом с ним. Соболиная шубка на узких изящных плечиках вряд ли была уместна в теплом помещении, Но девушка не выказывала недовольства на лице, равно как и ее отец. В чем-то их одежды были сравни форменным мундиром с ипполетами и знаками различия, позволявшими издали разглядеть звание и высокий чин. Потому и под знойным южным солнцем и стужи ледовитого океана быть им едиными для всякой погоды и застегнутыми до последней пуговицы. Великий князь Юсупов с княжной Ксенией изволили посетить дворец, и личное приглашение императора было тому причиной. Их встречали неласково в этот вечер. Золотообранство и крупные камни в рамках батальных полотен, украшавших потолки и стены дворца, давно успели наскучить. Часы ожидания, проведенные в помещении на дворцовых задворках,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 И действовать с этим знанием сообразно своим желанием. Богата страна талантами, а таланты полны надежды изменить этот мир к лучшему. Только миру это может прийтись не по нраву. И всякое доброе дело получит шанс всерьез подумать о своем поступке в холоде запертых покоев, роскошных согласно статуса, но совершенно забытых хозяевами.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 и со всем вежеством пригласят навстречу с равным, на которую они наверняка пойдут, поумерив спесь. Ну, или как княжна, смеясь уголками глаз и скрывая улыбку. Многие пророки, между тем, умирали именно так, уверенные и счастливые от пьянящего всезнания. Отцу бы напомнить дочери об этом обстоятельстве, но тот от чего-то вышагивал невозмутимо,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 Накинутое на тканную косоворотку с алым узором на вороте. Не было скипетра и державы в руках. Осталось в хранилище шапка Мономаха. Но и тяжелое одеяние, пусть и полураспахнутое на груди, подчеркивало и могущество. Император выглядел ровно так, как был отражен во множестве портретов по всей стране. Умный взгляд, карик глаз, высокий лоб –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 «Я выражаю неудовольствие тобой, мой друг, на правах старшего по возрасту». Голос с раскатами низкого тембра наполнил высокий зал и растаял в его углах без эха, оставив после себя тишину. Не было привычных приветствий и заверений в благорасположении, но было признание другом. Хлестнуло по нервам недопустимое слово –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 Как и любой политик, он прекрасно знал, что в фундаменте любой благообразной речи сокроются убедительные мотивы для абсолютно любых поступков. А самую главную цель притязаний не стоило и искать. Юриковичи наверняка намекали на часть влияния на пророка, его Ксению, которую хотели бы получить, да хотя бы знакомством с принцессой. «Общество, которое, безусловно, пойдет любому воспитанию только на пользу». Сейчас непременно припомнят оскорбление дяди императора, подводя речь под главные аргументы. «Разве не родителям объяснять, как должно себя вести детям? Не им ли прививать уважение к людям, укладу жизни и законам?» Князь слегка расслабился услышав положительный ответ своим предположением ну тут утрутся еще не хватало отправлять свою дочь в этот вертеп называемый высшим светом истинно так а Таев, юсупов обозначил внимание к беседе коротким наклоном головы так какого демона твой сын творит рявкнул вовсе о политичный вопрос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 Поиграл с император. «Признаюсь, уже не в первый раз слышу это имя, равно как то, что его называют моим сыном», собрался с эмоциями князь, стараясь выглядеть безмятежно. Хотя обвинение в этом месте, от такого человека в адрес давно списанного со счетов ребенка его всерьез обескуражили. Безусловно, он знал о существовании Максима.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 «Внутренние дела завершились, когда он снес башню Черниговских!» Достался подлокотнику кресла удар раскрытой ладонью. «У моего порога! перепугав всех свитских!» Как ни держал лицо князь, но изумление все же взяло верх. Он, безусловно, читал сводку происшествий, но никак не связал этого Самойлова с другим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 «А Екатеринбург же на месте!» Чуть обескураженно повернулся Юсупов к дочери. Они только недавно пролетали над городом. «Вославим же великокняжеское воспитание!» едко отозвался император. «Мне сожгли только пригород!» «Это воспитание приемной семьи!» открестился князь. «Это твое небрежение!» похолодел будто воздух от слов. «Только твое легкомыслие! Мастеровой будет объяснять ему уклад стране! Твоя кровь станет его слушать!» «Шуйский!» – привел князь контрдовод, с легкостью сваливая всю ответственность на старых врагов. Нелегко признавать потерю ценного ресурса, но бастар целиком ушел под их влияние, горько осознавать, чем все это кончилось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 «У него все получается! Он творит все, что захочет! Его защищает передо мной сын!» «Что, по-твоему, он станет делать следующим шагом?» — кратчево произнес император. «Мне неведомо образ мысли чужого мне человека!» — нахмурился князь. «Хотя, если признаться честно, поставить фамилию иного своего сына под данные поступки было бы приятно. Украсть невесту!»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 «А годом позже родился исполнитель, который к тебе практически не причастен, даже живет на землях шуйских, только кровь все равно твоя, решил себе власть забрать, равным быть надоело, пророка создал, пряча в его тени истинный замысел». Князь Юсупов даже опешил на мгновение над абсурдностью обвинений,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 А в полумраке вечернего зала стали проявляться полупрозрачные силуэты людей, статных, высоких и широкоплечих, с мундирами различных эпох на плечах. Чем старее была эпоха, тем ветшали и одежда, и прозрачный облик. Но даже в пятом, явившемся на зов силы крови, легко угадывались лица с портретов, украшавших стены Кремлевского дворца.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 но нрав довольно мерзкой твари, прозванной «Драконом Юсуповых», был знаком всякой старой семье. Равно как и то, что электрическая разумная мерзость не угомонится даже после смерти хозяина, а значит и центр Москвы непременно обернется огненным пепелищем. Но сопутствующие потери мало волновали закутанных щиты и изготовившихся к смертоубийству одаренных. Казалось всего мгновение, быть может взгляд, жест, случайное движение, слово или слишком громкое дыхание способны начать битву, по исходу которой у сторон не останется сомнений и подозрений относительно проигравших, потому что трупом можно простить все. В миг пикового напряжения, когда любая мелочь могла сорвать все в кровавую бойню,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 Заведшийся пять лет назад, он был знаком, как и с выводком ее потомков. Не помогало ничего. Какой диверсант принес ее во дворец, успешно вызнала разведка. Равно как и то, что на эту мышь, прозванную Лучинкой, было выписано приглашение, а значит впустил он ее сам. Убить живое существо, приглашенное самолично, он не мог».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 «Как полагается возмущенному хозяину, на гостя которого напали. Шуйские вообще прислали отписку, что никакой мыши не забывали. И все их мыши в их дворце, на гербовом бланке. Официальная позиция княжества. Какой-то бред. Прогнило что-то», – проводив мышь взглядом, спокойно вымолвил Юсупов. «И не поймешь, продыр ли он в паркете».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 Тем более, что дедушка хорошо знаком с Максимом. Он его учил некоторое время. Вмешалась Ксения с развернутым ответом, отчего-то встав на чужую сторону. «Предательница!» «Что значит учил?» «Учил!» Эхом произнес весьма недобрым тоном император. «Понятно!» Затем тот упер взгляд в князя и продолжил изобличающим жестким тоном. «Город! Подарил бы Максиму вшивый город! С проблемами, искушениями, взятками и красивой жизнью!» «Тогда бы мы не узнали о том, что конец мира близко!» По неприятной, но, видимо, уже традиции, императора прервала его принцесса. «Замуж пойдешь!» Рыком выказал он ей неудовольствие. «А я и не против!» – потупила та взгляд. Юноша приличный, из хорошей семьи, я с ним знакома, заочно, он мне как-то розу подарил. Приобрел взгляд принцессы оттенок мечтательности. Как вы, дедушка, скажете, так и будет. Тут же приосанилась та примерной девочкой. Осталось договориться с Максимом, указала на важное Ксения. С его дедом договорюсь, отмахнулся император. Я не о свадьбе, мягко поправила она его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 Зато сейчас на руины, оставшиеся от башни Черниговских и ныне огороженные красной строительной лентой, князь смотрел совсем иначе, с гордостью. «Не следовало отдавать брата в пасть попенял князь дочери, — стоило им оказаться в родных хоромах дворца на Большом Харитониском переулке. «Даже если это поможет спасению мира»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 «Ну как же иначе, отец?» Искренне взглянула дочка на него снизу вверх. «Она смела нам угрожать. Пусть теперь брат ее за это наказывает». Ожесточилось ее лицо той красивой внутренней яростью, свойственной матери. Отец аж залюбовался. «Смотри, чтобы брат про это не прознал!» Фыркнул он. «Иначе сам тебя выпарит!» «Я пророк!» Отмахнулась та с превосходством. «Мне ведомо будущее». После чего городелива пошла вперед, приподняв голову и чуть прикрыв глаза. Затем ойкнула, схватилась руками за попу по щеками и в панике обернулась к отцу. Б «Будущее изменилось».